Глава двадцать четвертая. Я вскочила как можно быстрее, чтобы не сидеть на земле перед врагом. Заново активировала щит, слетевший при перемещении. Впрочем, если бы Алерт хотел меня убить, у него бы получилось, наверное. Я все же немного растерялась. Значит, портал. Парень смотрел на меня и ухмылялся, а я осматривалась. Вокруг все было в буро-серых тонах. Гладкая пыль под ногами. И покуда хватает глаз, перемежающиеся невысокими высушенными и скрюченными деревьями, и такими же кустами, похожими на тонкие щупальца, торчащие из земли. Над головой опять же бурое небо, через которое почти не пробивается солнце. А вокруг мгла от взвеси той самой пыли. Но где-то левее, вдалеке клубится нечто ярко-зеленое, даже несмотря на вечно плохую видимость, заметны испарения кислоты. А еще на мозги уже началось давление вспененной, взбаламученной тысячелетия назад магии. Будто бы вдалеке слышатся шепотки. Тихие, но настойчивые, сводящие с ума. Скоро начнет накатывать то страх, то безысходность. Захочется свернуться калачиком, просто лечь на землю и умереть. Впрочем, как раз с психологическими эффектами бороться проще всего, чего не скажешь о магических. Да, гать на впервые попавшего в нее производит неизгладимое впечатление. Вот только я здесь уже была, и не одна, а с инструктором, который меня обучил всему необходимому. И провела тут несколько дней безвылазно, в рамках общей подготовки. Первое, что я сделала, это легко отстроилась от навязчивых шепотков ментальной ауры этого места. Второе, сбросила щит. Магия в гате может преподносить сюрпризы, поэтому ею лучше пользоваться экономно, и только когда это действительно необходимо. Сила мне еще может понадобиться, потому что я оказалась непонятно где, без еды и припасов, а так хоть вода будет. Впрочем, судя по пыли под ногами, а не горящему магическому огню, мы где-то недалеко от выхода, максимум день пути. Новая часть зоны, расширившаяся лет пятьдесят назад, если учесть, что деревья и кусты уже умерли, но еще не истлели. «Интересная реакция», — вернул мое внимание Алерт. «Я ждал криков на тему, куда это я тебя притащил». «А разве не понятно?» — удивилась я. «Тогда еще более удивительно». Парень посмотрел на меня новым взглядом. «Ты сейчас должна была бы либо плакать, валяясь по земле, либо пытаться убежать, искать выход. Бегать по гате — плохая идея». Фыркнула я, формируя конструкт. Чем хороша теневая зона, так это тем, что на фоне общего магического шторма совершенно не чувствуется чужая техника. Впрочем, это работает в обе стороны. Мы ударили одновременно. Он чем-то оглушающим. Я же хотела просто его обездвижить, но не терять время на ожидание, пока он начнется. Полыхнул мой щит, который я активировала за секунду до своего удара. Благо, для этого не обязательно формировать отдельный конструкт. «Защита должна быть на автомате». Парень же такими навыками не обладал, и обездвиживающая техника впилась в него в момент. Я выдохнула и свернула защиту. «Вот вам и разница в подходе к обучению». «Нет, может, у боевиков с этим дело обстоит и лучше, но пока что-то не впечатляет. А ведь это разведка. Хотя, может, дело в том, что он меня недооценил? С другой стороны, я сама себя не узнавала». Ну да, я, может, и не самая эмоциональная в мире девушка, но у меня даже ничего не дрогнуло. Никогда я стартовала с обрыва, уверенная, что упаду. Никогда оказалась в гате, ни в момент атаки. А ведь еще ничего не закончилось. Во-первых, отсюда еще надо выбраться. А во-вторых, тащить это тело на себе я не собираюсь. «А вот теперь я задам тебе парочку вопросов», усмехнулась я, садясь рядом с упавшим парнем на корточке. Тот лишь зло ощерился в мою сторону и задергался, пытаясь сбросить путы. «Ну-ну». «Кто ты такая, твари, тебя забери!» — воскликнул он, пока я молча и очень пристально его рассматривала. «Может, и заберут», — безразлично пожала плечами я. «Зависит от того, где твой дружок-погонщик». Парень осекся и посмотрел на меня уже со смесью страха и бешенства. «Нейл, расскажи-ка мне, зачем вы привели в Академию тварей?» «А еще зачем тебе я?» Про себя поморщилась. Это как-то глупо и беспомощно прозвучало. «Ну, не мастер я допросов, не мастер. Я тебя слушаю». «И зачем мне тебе что-то говорить? Мой друг скоро будет здесь, так что...» Он повел подбородком, показывая, что в таком положении долго не задержится. «Друг, — говоришь, — усмехнулась я. «А твой друг вообще знает, что ты меня сюда притащил?» Что-то мне подсказывает, что о встрече в моей компании вы не договаривались. Что это твоя личная инициатива. Еще раз спрашиваю, зачем я тебе?» Парень лишь зло сощурился и удвоил попытки выбраться. «Зря. Только натянет путы. Будет сложно дышать». «Давай я обрисую тебе ситуацию». Я встала, осмотрелась вокруг. «У тебя два варианта. Первый. Ты мне рассказываешь все, что я хочу знать, и я оставляю тебя здесь оглушенным». Техника рассеется через несколько часов. Согласно, шанс остаться в живых не стопроцентный, но он есть. Это край зоны, монстров тут немного. А потом подкопишь силы и откроешь портал, если тебя не съедят раньше». «Так себе предложенится», – ухмыльнулся тот. «Это ты еще второго не слышал», – спокойно ответила я. «Если ты мне ничего не расскажешь, то ты мне вообще не нужен. Взять с собой я тебя, понятное дело, не могу». Так что ты мне не оставишь выбора». «Что, убьешь связанного и беззащитного?» «Ты хочешь проверить?» Без эмоций спросила я. «Смогу ли я его убить?» «Хороший на самом деле вопрос, хотя бы потому, что я не могу себе позволить оставить его за спиной. Даже в отключке, оплетенного техникой. Это гать. Магия может повести себя иначе и либо освободить его раньше, либо не рассеяться вообще». А мне жизненно нужна фора хотя бы часа четыре, потому что, в отличие от него, я открыть портал не могу. Парень молчал, но мне показалось, что он действительно думает над моим предложением. А была такой милой девочкой, такой одинокой, неожиданно сказал он и гаденько ухмыльнулся. Сидела себе там на утесе, черкала руны высшей артефакторики. Кстати, откуда бы тебе их знать? Ты полна сюрпризов, дорогая. Значит, все-таки видел. Я постаралась не показать ни единым движением, что расстроено. Нет уж, если хочет меня шантажировать, то уже немного поздно. Джейс наверняка поднял всех на уши, когда я исчезла с утёса. И в отличие от той парочки, что была с ректором, Алерт вряд ли может скрыть свою карточку. Поэтому пусть частично, но моё инкогнито раскрыто. Я подалась туда, где мне быть вовсе не стоило. А кроме того, имела непосредственное отношение к двум переделкам до этого. Так что то, что я владею высшей артефакторикой, мне не так уж и повредит. Да даже если я скажу, что пыталась изменить академический артефакт, то что? Я не признаюсь, конечно, но в самом факте нет ничего необычного. Я неплохой артефактор, нахваталась чего-то по верхам, решила попробовать свои силы. Из-за этого значок работал неисправно в момент нападения. Ну, нормальная версия, если припрёт. Предположим, и что с того? Я изобразила жалость. «Ты преследуешь меня лишь потому, что я тебе показалась одинокой, милой девочкой? А дикан Кемер вообще в курсе, что у него на факультете учится псих?» Я спросила, а потом подумала, что не стоило упоминать Джейса, хотя бы потому, что теперь мой допрос может уйти куда-то не в ту сторону. Так и получилось. «Кстати, о вашем славном декане парень ухмыльнулся. «Что там между вами? Какие-то секреты, тайны?» «Ты ведь постоянно к нему наведываешься, вся такая из себя деловая». в «Вашем декане Я уцепила из-за эти слова больше, чтобы перевести тему. «Что значит вашем?» «А то и значит, что я не с факультета разведки», – огорошил он меня. Хотя ведь и правда, с нами на магической тренировке он вроде бы не был, я просто не обратила тогда на это внимания. Да и на шевронах у нас только курс отмечается, а не направление обучения. Вполне мог обмануть». «И зачем же ты это сказал? Хотя нет, постой, дай угадаю». Я ухмыльнулась. «Просто ты с факультета какой-нибудь артефакторики, а разведчиком быть – это круто. Можно перед незнакомой девушкой похвастаться, так?» «Я с боевого!» – заорал он. «С боевого, поняла?» «Да поняла, поняла». Фыркнула я, поднимая руки. «Ну, на самом деле логично. Портальная магия – боевое направление. С такой силой на артефакторов не учатся». Можно такое умение, конечно, скрыть, но наличие магии вовсе не гарантирует ее автоматического применения. Всему надо учиться, а построению порталов – в тройне Ответь только мне, кадет боевого, почему обычная девчонка, только поступившая на первый курс, смогла тебя спеленать, как пойманного для изучения мутанта? Что-то тут не вяжется, не? Ах ты! Парень опять попытался освободиться, но путы затянулись еще сильнее. «Значит, ты, получается, не артефактор, но все равно слабак, верно? Кроме построения порталов, ты ничего не умеешь, и за это тебя все обижают, такого несчастного. Ой, какие нехорошие сокурсники!» Издевательски ухмыльнулась я. «Дрянь!» – прорычал тот. «Но ведь попала в точку? А потом ты увидел меня одну, тогда как другие студенты развлекались на пляже, и решил, что я такая же жалкая неудачница, как ты. Скажешь, что я не права? Одного понять не могу. Зачем ты меня сюда притащил?» «Ты бы сбежала», – прошипел он. «Такие всегда сбегают». «И ты их всех притаскиваешь сюда?» – пошутила я, но, внимательно присмотревшись к его лицу, поняла, что это, кажется, вовсе не шутка. Твари задери. «Великая тьма выберет достойных!» – заорал Нейл, и его глаза закатились. «Тьма выберет достойных, значит...» Я встала, отошла на несколько шагов от задергавшегося в каком-то припадке пленника. Освобождать его я не собиралась, он вполне мог притворяться. А мне бы еще парочку уточняющих вопросов задать. Оглядевшись по сторонам и ожидаемо никого не заметив, я задумалась. Насколько велика вероятность, что он приволок меня на свое личное кладбище? С одной стороны, это даже в мыслях звучит как-то дико. Но с другой, это гать. Где еще можно безнаказанно прятать трупы недостойных? Да даже не обязательно трупы. Вытащить сюда любую девушку, не имеющую соответствующей подготовки, и она пропадет, просто не дойдет до границы зоны, не найдет ее, умрет от голода и жажды. В конце концов, монстры даже в приграничье редко, но встречаются. Так что искать кости под ногами, думаю, не стоит. Они разбросаны по огромной территории. С Альертом разобрались, он просто сумасшедший. Но ведь он не один. Есть еще погонщик, а может и другие сообщники. Если я их не знаю и не видела, то это еще ни о чем не говорит. В конце концов, была же какая-то цель в привлечении мутантов в Академию. А еще мне кажется, что полиция пришла именно за ними. Не в том плане, что она должна выявить тех, кто выпустил мутантов. Это понятно. Их для того и пригласили а в том, что это не первая акция данной группы, и их ищут давно. Впрочем, может быть и так, что искали маньяка, который сейчас лежит у моих ног. Хотя нет, не сходится. Если нет тел как основного доказательства, значит полиция должна знать либо способ доставки в гать, либо личность сумасшедшего. Но порталистов не допрашивали, а алерта не арестовывали. «А скажи-ка мне, друг мой...» Я опять присела на корточки и поморщилась. Нога отдалась болью. Из-за этих всех событий я про нее совсем забыла, и она тоже не беспокоила. Вот еще одна проблема – выбраться из гати без еды, но с больной ногой, затрудняющей передвижение. Так вот, скажи, а зачем вы отправили мутантов в академию? Смысл в чем? Тьма. Она говорила с нами. Парень перевел на меня затуманенный какой-то мечтательный взгляд. Она и сейчас говорит. Хм, очень надеюсь, что это не в прямом смысле, а в его фантазиях. Гать, конечно, имеет некое подобие коллективного псевдоразума. Это давно доказано. Но раньше в общении с подчиненными ей существами замечено не была. Она может, например, направить стадо мутантов на группу людей, устроить выброс магического огня или кислоты, чтобы их уничтожить. Но это нечто среднее между защитными инстинктами и осмысленными действиями. Уже не то, но еще не другое. Но чтобы она напрямую говорила со своими порождениями и что-то приказывала? Нет, о таком я не слышала. Можно ли считать это больным воображением конкретных людей? Вполне, но как бы не ошибиться. Что если ученые ошиблись, или она недавно совершила скачок в развитии? Нет, полностью откидывать подобную возможность все же нельзя. Так чего она добивалась, Нейл? «Зачем тьме направлять монстров в Академию? И почему вы их чуть не убили, сбросив со скалы?» «Ш-ш, а то она услышит», – прошептал тот, поднеся палец к губам. «Свободный палец на секундочку». Я отскочила подальше, готовая в любой момент прикрыться щитами, но парень только сидел на земле и в голос хохотал. «Ты и правда думаешь, что можешь меня удержать? Здесь? Здесь я, главный «Ш-ш, а то она услышит!» передразнила я. Ничего не могла с собой поделать. Дело принимало дурной оборот. Каким бы Нейл не был психом, но он освободился. И хорошо, что я в этот момент не сидела на корточках, а во время раздумий отошла на несколько шагов. Он вполне мог меня схватить и повалить, и тогда я бы уже мало что могла сделать. Пусть в боевой магии он никакой, что странно, но физически он все равно сильнее. Мне вот только теперь интересно. Тьма его освободила. Так случайно получилось? Или он смог что-то сделать сам? Логичным был бы второй вариант. Сила тут неоднородная. Техники искажаются просто из-за магической бури внутри Гати. Но стопроцентной гарантии этого тоже дать нельзя. Если он освободился сам, хорошо бы понять, как. Только вряд ли он мне свои секреты раскроет. А вот если ему помогла сама аномалия, то у меня проблемы. Большие проблемы. «Если Гатя брела разум, то я точно отсюда не выберусь. Она не даст». «Так все же, зачем вы чуть не убили мутантов?» «Не хотели оставлять следов на земле. Это же очевидно», – пожал плечами парень, отсмеявшись. «А почему нельзя было спуститься порталом к самой воде и открыть новый из Гати там?» По лицу поняла, что он до этого просто не додумался. Такая досада была на нем написана. «Ну да, инерция мышления – дело такое. хватит болтать буркнул он. «Пойдешь со мной и останешься в живых. Самой тебе отсюда все равно не выбраться. Она не позволит». «Зачем мне идти с тобой? И главное, куда?» «Туда». Он махнул рукой в сторону зеленого тумана, в направлении центра Гати. «Отличный план», притворно восхитилась я. «И зачем же?» «Ты будешь с нами. Нам нужна такая сильная магичка с хорошей реакцией. А ты никогда не будешь одинока. Она всегда будет с тобой». «Мы все будем вместе». «О как! И кто же эти все?» «Мы. Все», — отчеканил Алерт. «Стало намного понятнее, ага». «А если мне это не нужно?» «Щит я успела выставить в последний момент, но он не сработал. Воздушным тараном меня откинуло и протащило по земле. На руках вспыхнули руны фракции защиты высшей артефакторики. Последний аргумент, когда невозможно использовать обычные методы». «Так-так, очень интересно», – протянул парень. «Так кто же ты, Каталиса Уортон? Обычным людям не делают невидимой татуировки с рунами щитов». «Ну, не то чтобы не делают, просто это очень дорого. А мне, в виду будущей профессии, положено. Именно в разведшколе и рисовали. Дядя перед этим заданием настоял, хотя обычно происходит перед выпуском». На вопрос я отвечать не стала. Либо врать, что это просто богатенькой девочке богатенький папочка подарил, что может навести на мысли о моем похищении с целью выкупа. Либо говорить правду о работе на разведку, что вообще не вариант. Пока он рассматривал мою горящую красными рунами кожу на руках и лице, остальное тело было просто не видно. Я успела вскочить. То, что мой щит сорвался, мне очень не понравилось. Что, если гать ему действительно помогает? Что, если это не выдумки воспаленного воображения? «Но, знаешь, это не имеет значения», — парень усмехнулся. «Тьма выберет достойных». Что шутки кончились, я поняла, когда в меня полетели земляные пики. Не самая эффективная техника, очень хрупкая. Но что-то мне подсказывает, что в его арсенале лишь стандартные для портальщика виды магии, а именно воздуха и земли, не считая самих порталов, разумеется. Пики я, естественно, сбивать не стала, просто уклонилась но тут же поняла, что и бегать с больной ногой я особо не могу. Следующую атаку я отбила встречной магической завесой из той же пыли, что была под ногами, только уплотненной. Магия послушалась легко и меня немного отпустила. Я даже боялась ее применять, опасаясь получить подтверждение, что гать разумна, и я лишилась своей силы. Пока магия подчинялась, я решала перейти к контратаке. В Альерта полетели ледяные клинки, но долетел лишь один, Три других начали разрушаться еще в воздухе. И дело не в магии. Дело в температуре. Тут вообще довольно жарко. Единственный клинок парень, конечно, с легкостью отбил. Тогда я сформировала огненный хлыст. Не самая моя любимая и простая техника. Но бросаться в него огненными шариками как-то... От них слишком легко защититься. Уменьшив дистанцию, я размахнулась и ударила с разворота, целясь по ногам. Попала. Парень прошипел что-то ругательное, а его штанина задымилась. Теперь щиты не подчинились уже ему. Буйство магии вокруг набирало обороты. Я даже чувствовала, как колышется пространство, хотя на самом деле это просто игра воображения. «Скоро буря!» – оглянувшись, усмехнулся тот. «Если не пойдешь со мной, умрешь!» Буря – это плохо, но решаемо. Главное, чтобы поблизости не оказалось большого числа монстров. Пока парень ухмылялся, я нанесла еще один удар, и на этот раз его удалось свалить на землю. Алерт трепыхался, но в тот момент, когда я уже решила нанести последний оглушающий удар, он нанес свой. Мой хлыст рассыпался яркими угольками, а сразу вслед за этим в меня полетела сильнейшая таранная техника. Меня откинуло и прижало так сильно, что, кажется, я слышала, как скрипят мои ребра, готовые вот-вот сломаться под этим натиском. Но сознание я не потеряла, хотя от недостатка кислорода в глазах плавали черные точки. Я как-то забыла, что если человек сильный портальщик, то и остальное у него на уровне. Пусть он не так уж умел, но это вполне может компенсироваться просто чистой силой. Моя ошибка. Не то чтобы я слабее, но применять все, что я умею и знаю, до этого момента я считала излишним. Еще одна ошибка. Тем временем Алерт подошел ко мне, не ослабляя нажима пресса. Посмотрел сверху вниз. «Последний раз, спрашиваю, пойдешь со мной?» «Да пошел ты!» — ругнулась я. «Ну, не хочешь идти? Придется нести!» — пожал плечами он и усилил нажим. Сознание поплыло, и в его неясных проблесках я успела уловить затуманенным взглядом какую-то вспышку. Или мне показалось.